Солнце садилось, березы качались вдалеке, а бодрный и объеденный кус как будто приосанился, и понятно стало, что завтра будет длинный, теплый июльский день, и река останется на месте, и соседи, и теплые доски пола и привычные дела, которые так важны для него. То, что происходит сейчас на террасе, нет, неважно. Не слишком приятно, конечно, но... «Неважно. Хромированный и никелированный насос постепенно стал разваливаться на составные части, и под ним обнаружилось сердце совершенно нормальное, человеческое. То самое, что колотилось так сильно и больно, когда Плетнев обнимал первобытную женщину, принадлежащую только ему, только ему одному». «Дикость какая!» — неуверенно произнесла Оксана и пожала плечами – Полыхнули бриллиантовые реки. «Ты разговариваешь с этими? С аборигенами?» Она подбородком показала в сторону забора. «Ты здесь совсем одичал, Алексей? Пора возвращаться в город». И в этот момент Алексей Александрович, специалист по всякого рода переговорам, почувствовал. Сейчас, в эту самую секунду, его теща наконец поняла, что ничего у нее не выйдет. Он не вернется в город. И вообще не вернется. Он подошел к перилам, подтянулся, уселся и поерзал из стороны в сторону, устраиваясь. Алексей, собравшись силами, заговорил Оксана. Все же она была закаленной, недаром столько лет моталась с мужем по гарнизонам. «Ты ведешь себя совершенно неправильно и знаешь, что неправильно». «Вам нельзя разводиться?» «Почему?» «Как? Почему? А твоя репутация?» «Она переживет». «А Маринка?» «Она тоже переживет». «Марин, ты переживешь?» Маринка озадаченно кивнула, и мать прикрикнула на нее. «Что ты киваешь? Ну, что ты киваешь? Алексей, послушай меня. Будь мужчиной!» Но Плетнев не слушал. «Он ведь и в самом деле мужчина, без всяких тещиных призывов» он не может без конца слушать одно и то же калитка проскрипела вот это он услышал и шаги по дорожке и голоса должно быть соседи нагрянули посмотреть кто это к нему приехал мальчик голоден а ты говоришь не ходи послышалось из угла вы полдня проторчали на реке без всякого обеда а теперь уже пора ужинать алеша мы пришли «Мама, ну я же тебя просила, и машина чья-то стоит». «Ах, что нам машина? Подумаешь, гости, здесь на всех хватит!» Тут они вывалились на дорожку обе, Элли и ее мать. Плетневское сердце, никакой не хромированный прибор для перекачки крови, разорвалось в клочья. Добрый вечер! Бодрым басом поздоровалась Нателла и стала взбираться по ступенькам. В обеих руках она несла корзины, доверху наполненные. «Мальчик, помоги мне! Что ты сидишь, как приклеенный?» Нелечка не велела, но я решила, что хороший ужин нам всем не помешает, тем более Люба должна приехать, и я подумала, что она непременно зайдет к тебе. Уф, как жарко! Под вечер распогодилась, правда? Она втащила корзины и плюхнула их на теплые доски пола, и благожелательно оглядела троицу. «Меня зовут Наталья Георгиевна, а это моя дочь Нелли. Нелечка, что ты там застряла? Мальчик, если у тебя дела, мы сейчас же уйдем. Не переживай». Плетнев, как во сне слез с подошел и забрал корзину у Элли. У нее тоже было две. «Я говорила, не надо», плачущим голосом пожаловалась она, И утерла лоб. «Но ну, маму разве остановишь? Уж если она решила, что должна тебя накормить, то все». «А я говорила». И она посмотрела на Плетнева, глаза у нее смеялись, а потом на дам, близких к состоянию клинической смерти, и опять на него. Глаза больше не смеялись. И когда она посмотрела второй раз, Клочья его сердца быстро стянулись в единое целое, заняли свое место, и начался новый отчет. Его новое сердце сильно и равномерно стучало уже в новой жизни. Кто сказал, что миры не создаются в одночасье? Они создаются в одно мгновение. «Проходи», — сказал Плетнев и подтолкнул ее. «Разрешите вас познакомить. Это Оксана, моя теща. И Марина, моя жена. Мы как раз обсуждаем развод». Оксана не произнесла ни слова, а вежливая Маринка поздоровалась. «Мы не вовремя, Неля, ты совершенно права. Мы просим прощения. Какая бестактность с моей стороны? Мальчик в большой корзине овощи или пешки? А в этой курице? Или наоборот? Я сбилась. До свидания, до свидания» нател Георгиевна, — негромко сказал Плетнев, и она сразу перестала кудахтать и метаться. — Я прошу вас остаться. — Пожалуйста. Мои гости уже уезжают. Оксана задумчиво побарабанила на маникюренными ногтями по светлому дереву. Маринка встрепенулась. — Уезжают? На самом деле? — Ты принял неверное решение, Алексей. Оксана говорила с сожалением. — Я думала, ты придешь в себя, но я забыла, как ты упрям. — Вы забыли не только об этом, Оксана, — мягко произнес Плетнев. — Вы забыли, с кем вы связались. Она еще побарабанила, а потом длинно выматерилась. — Вот именно, — согласился Плетнев. — Ты свинья. — Нет, не я. Элли наблюдала молча. Анателла уселась в кресло пододвинула к себе ближайшую корзину и нырнула в нее проводи нас распорядилась оксана не хочу водитель откроет ворота он справится теща спустилась по ступеням и чеканя шаг пошла к воротам маринка улыбалась кажется слава богу на самом деле они уезжают до свидания лёшенька пока марин Заурчал двигатель, загремела цепь, заскрипели створки. Плетнев оказалось, что на террасе стало очень просторно. «Какая красивая девушка», — сказала Нателла. «Очень красивая. Мы тебе все испортили? Да, мальчик, это я виновата. Я женился четыре года назад». Плетнев поднял корзину и поставил на стол. «Я все время работал, у меня хорошо получалось. Жениться было некогда». А четыре года назад умерла мама, и я растерялся. Он улыбнулся. Я был уверен, что она будет жить вечно, и не получилось. Нателла сделала движение, как будто собиралась погладить его по голове. «У меня имелись какие-то...» Он поискал слово и нашел в духе Нателлы Георгиевны. «У меня были увлечения, конечно». Но женился я первый раз. Ее родители встретили меня с распростертыми объятиями. Я немного помогал ее отцу, мы знали друг друга, так что все вышло прекрасно. «Настолько прекрасно, что ты теперь разводишься?» — это Элли спросила. «Они с Оксаной подолгу жили во Франции и в Италии. Я никогда не возражал. У меня много работы, я все время занят, и мне это удобно». «Милостивый Боже, мальчик, если удобно жить без жены, зачем ты женился?» Плетнёв засмеялся, сердце колотилось. На Элли он не смотрел. Она писала мне электронные письма, очень милые, где бывало, что делала, что видела. Когда мы были вместе, все тоже складывалось прекрасно. Маринка изумительная жена. «Настолько изумительная, что ты теперь разводишься?» «Нелечка, перестань. Ее все обожают. Она отлично умеет себя вести, знакомиться, и вообще у нее масса...» Он опять поискал определение. «Масса светских талантов». Он походил по террасе, туда-сюда, сюда-туда. Однажды она прислала мне письмо, где почему-то называла меня Илюшка-Масюшка, я ничего не понял. Тут Плетнев опять засмеялся. «Нет, я правда ничего не понял. Она писала, что опять беременна. Это подтвердилось. Она даже сходила к врачу. Срок маленький. Она собирается сделать аборт, но мама категорически возражает, ведь один она уже сделала. Дальше шли сожаления, что у нее муж, то есть я, а она любит своего Илюшку-Масюшку. И жизнь несправедлива. «Ну почему?» «Почему у него нет денег, а у гадкого мужа они есть? Это ужасно!» «Много?» — осведомилась Нателла Георгиевна. «Чего?» — не понял Плетнев. «Денег?» «А, достаточно». «Тогда действительно ужасно». Плетнев посмотрел на нее. Она неторопливо вынимала свертки из корзины. «Она просто ошиблась адресом. Она же и мне писала». Должно быть по очереди мне, и ему, ему, и мне. И перепутала. «Всякое бывает», — посочувствовала Нателла. Я не поверил. Потом... Нет, потом тоже не поверил. Я позвонил, и она была такой милой и грустной. Она сказала, что я гадкий. Так надолго оставляю ее одну. Она скучает. Если бы она не сказала «гадкий», я бы... Он, оперся руками, оперил и посмотрел в небо. Я стал проверять, и все подтвердилось. Включая счет от доктора, который определил беременность. Илюшка оказался курортным тренером по теннису. Она спала с ним и со мной по очереди. Ну, как письма писала. Там во Франции тренер был вхож в дом, я его знал, и он со мной играл. Он играл со всеми на побережье. С ним она познакомилась задолго до меня, и тот первый аборт сделала тоже до меня, а потом родители подыскали ей подходящего мужа. «Давайте ужинать, а?» «Мы сейчас накроем». Почему-то меня совершенно убило, что все время она мне врала, и врала бы еще много лет. А я ни о чем не подозревал. Оксана потом объясняла, что я во всем сам виноват. Нельзя было оставлять ее одну, нужно было развлекать... «Ухаживать? Не знаю. Как? Как ты должен был ухаживать?» Тут Нателла фыркнула носом, как слониха. «Сидеть рядом, смотреть вместе телевизор, слушать, как она разговаривает по телефону, сопеть ей в ухо, когда она пишет свои письма. Я прожила долгую жизнь, и я тебе говорю, что мужчина на это не способен. У вас свои дела, а у нас женщин свои». Так заведено сотворения мира, мальчик. Ухаживают за детьми и стариками, а муж и жена живут вместе одну жизнь. Другое дело, что у вас были разные жизни. И вас обоих это устраивало, э? Зачем они приезжали, спросила Элли. Мириться? Ну, конечно. Оксану сразу сказала, что никакого развода не будет. Я должен понять и простить. «И начать все сначала», — Плетнев скривился. «Начать сначала», — произнесенное вслух, звучало безобразно фальшиво. Я сказал, что не будет никакого начала, и уехал сюда, в остров. Сбежал, опять струсил. В первый раз я струсил, когда согласился жениться. «Тебя что, заставляли?» Нет. Уговаривали. И Оксана, и ее муж, и знакомые. Маринка будет прекрасной женой, у нее прекрасные родители, у вас будет прекрасная семья, другой такой прекрасной возможности может и не быть, и тебе уже тридцать шесть. И я решил, что они правы. Я упущу последний шанс. «Прекрасный», — подсказала Эля. «Последний и прекрасный». Все как будто ждали, что мы поженимся. И я это понимал. Теперь все ждут, что мы помиримся. И это я тоже понимаю. Если ты собираешься воссоединиться с супругой и усыновить ребенка-тренера, скажи сейчас, — велела Элли. И Плетнев посмотрел на нее. И нателла посмотрела на дочь. У той горели щеки, и вид был воинственный. — Собираешься? Значит, я сразу же уйду и не буду тебе мешать. А не собираешься? Значит, я выгоню их обеих пинками, если еще хоть раз они попадутся мне на глаза. Пока у тебя есть выбор. Плетнев, не отрываясь, смотрел на нее, а она на него. Нателла притихла и, кажется, втянула голову в плечи. «Я никому тебя не отдам по своей воле», продолжала первобытная женщина, очень правильно выговаривая слова. «Но пока еще ты можешь от меня избавиться по своей собственной воле». У Плетнева зашумело в голове, как будто он хватил изрядную порцию виски. Он вдруг понял, что все всерьез и по-честному. Она не станет путаться под ногами, если не нужна ему. Если нужна, она будет рядом. Без вранья, сложностей, интриг и подводных течений. Все очень просто. Так просто, как только может быть в дикой первобытности. В утонченной цивилизации все гораздо, гораздо сложнее. Ему очень хотелось насладиться мгновением, потянуть, задержать его. Никто и никогда не собирался пинками вытолкать из его жизни тещу и жену, чтобы защитить его. Ему и в голову не приходило, что за него можно бороться, что за него можно переживать. «Элли», — сказал он, наслаждаясь, — «я развожусь». «Хорошо. Все давно закончилось. Но для меня это уж точно». До всех остальных мне нет дела. Я и не собирался мириться. Я все сказала, а ты все слышал?» «Да», — согласился Плетнев. «Слышал. Какие страсти?» — пробормотала Нателла. «Я пропустила что-то важное?» Они оба уставились на нее, а потом опять друг на друга. «Если ты меня боишься», — заявила Элли, «Я ничем не могу тебе помочь». «Я ничего не боюсь», — ответил храбрый Плетнев.